«Куда мне вас отвезти?» — спросил водитель. «Я живу...» — начала Кэт, но я весьма решительно прервал ее. «Сначала мы едем в агентство», — произнес я тоном, нетерпящим возражений. «Мы должны зафиксировать некоторые формальные моменты, и только после этого я отпущу вас». «Я хочу спать...» — довольно вяло воспротивился Дионисий однако не настолько, чтобы не смогли поставить подпись на документе, который Кэт приготовит для вас сегодня же, произнес я, а он сопроводил мои слова вздохом. Когда мы увидимся, спросил Росси у моей секретарши чуть слышно, что не помешало мне зафиксировать вопрос. Затем я весь обратился вслух, ожидая услышать ответ. Как с клиентом агентства Fiat Lux? пошутил Кэт. Я не теряю. И не ищу жен на пустых пляжах, сугубо лично. Итак, в этот момент мимо нас пронесся огромный грузовик с прицепом, и его рёв заглушил ответ. Кое-какой вывод я, конечно, мог сделать по-довольному кивку Росси и его телячьему взгляду, которым он обволок Кэт. «Эй, эй, поосторожнее!» — воскликнул я. Без видимой причины, поскольку шедший далеко впереди автомобиль подавал сигнал о торможении. Кэт бросила на меня взгляд через плечо. «Вы что-то сказали, шеф?» — спросила она. Я лишь пробурчал и закрыл глаза, в конце концов. Какое мне дело до нее? Росси подогнал машину к сверкающей огнями бензозаправочной станции, и из двери закусочной доносилась электромузыка. «Нам нужно подзаправиться». — объяснил красавчик итало-американец, блеснув абсолютно белыми зубами. И машине, и нам. Что опять? — удивился я. Дионисий Пиппинс согласился сразу. Наверное, потому, что это не грозило его карману. — Закажите всем! — крикнул Росси, когда мы были уже в дверях. — За ваш счет? — Да, разумеется, — подтвердил Пиппинс. — Не станешь же платить ты, жмот! Я взглянул на него с укоризной и остановился подождать Кэт. Однако моя секретарша неожиданно заинтересовалась мотором Студебеккер-Госси и нетерпеливым жестом дала понять, что мы увидимся где-нибудь за стойкой. Пиппинса одолевала жажда, которую он, естественно, хотел удовлетворить за чужой счет, и он втолкнул меня в закусочную. Усатая женщина с родинкой под губой вопросительно поглядела на нас. — Четыре двойных. Небрежно, бесстрашно и бессовестно бросил Дионисий. «Бурбона», — уточнил я. «Два бокала?» Писклявым голосом, которого трудно было ожидать у столь мужеподобной женщины, спросила хозяйка. Пиппинс поднял четыре пальца. «Остальные подойдут», — пояснил я. Мы не стали дожидаться. Облокотившись на стойку, мы сидели бурбон и поглядывали на два вертлявых зада, напоминавших, кстати, капусты. капусте. Бледнолитый парнишка от силы шести с половиной футов хлопал в ладоши и тряс головой так, что она, казалась вот-вот оторвется от тонкой шеи и покатится по грязному полу, посыпанному опилками. — Еще? — спросил луксатая. «Э, — Глазотец. Ну, — бросил я Пепинцу. — Я с тобой. — Хм, мне такие фокусы знакомы подняла шум хозяйки схватила пипинса, за галстук. — Ты останешься на всякий случай, а он пускай приведет вашу несуществующую компанию. — Моя булавка! — завопил наш клиент. Женщина нахмурилась, не понимая, в чем дело. Пипинс указал на свою грудь, где покоилась дешевая галстучная заколка. — Что это с ним? — недоумевала хозяйка. Я не слышал, как оценил свою булавку на этот раз наш клиент, вероятно, с учетом стоимости перстня жены в какие-нибудь два десятка тысяч долларов. В данный момент меня это не интересовало. Я куда больше боялся, как бы длинноволосый соблазнитель не причинил заметного ущерба моей персоне. Похоже, случилось обратное. В тот самый момент, когда я появился у колонки, Кэт торопливо села в машину, хлопнула дверцей, Передвинулась на место шофера и дала газ. Студебеккер сорвался с места, вынудив водителя другой машины, стоявшего на проезжей части, прыгнуть на радиатор, что заставило сидевшую за рулем Кэт усмирять машину, которая заскрипела шинами по асфальту, угрожая окружающим. «На помощь!» — орал кто-то снизу. «Кэт, остановитесь!» Остановитесь! Закричал я в ужасе. Полиция! Полиция! Дызжал в телефон веснущатый парень с перепачканными маслом руками и в рекламной шапочке нефтяной компании. Она угнала машину, спросил я. Полиция! Без особого успеха вопил владелец бензозаправочной станции. А Росси! испугался я. Что с Росси? Умираю! — хрипел красавец у меня под ногами. Я наклонился, взял его за плечи и перевернул на спину. «Эй, так кто будет платить?» — послышалось совсем рядом. «Росси!» — шепнул я почти с нежностью. Но это был не Росси. Под моей рукой безжизненно болталось небритое лицо незнакомца с рыжими патлами, крючковатым носом, с грязным пластырем через всю физиономию — Водянистые глаза таращились куда-то далеко, а крохотный пузырек в уголке рта то раздувался, то опадал. Были ли это кровь или слюна, перемешанная с табаком, не берусь сказать. Важнее то, что субъект был жив, хотя и объявил о своей кончине. — Полиция! — орал торговец жидким топливом. — Поли... Ах, уже тут, наконец-то. Приезжайте немедленно. Я поймал Реда Брауна, да-да-да-да, от того, что нападает на женщин. Что? — «Нет-нет, не я, какая-то женщина. Но сейчас это не важно. Он здесь, да-да, здесь, возле меня. Бензоколонка Хартли, что за фабрикой пива, да-да. А какова награда, что-что?» Владельца закусочной волокла Дионисия. Мой знакомец не казался довольным, вероятно, из-за узловатых пальцев, угрожающих цепившихся в его худосточную шею. «Повторяю, кто будет платить?» — визжала опасная женщина. Ред Браун, разумеется», — сказал я как можно хладнокровнее и указал на насильника, который еще не пришел в себя. Его состоянию способствовал удар в пах, как я это мог установить, глядя, с какой нежностью он прикрывал эту часть тела. «Пошли, Дизи», — обратился я к клиенту и многозначительно подмигнул. Одним глазом я указал на хозяйку закусочной, а другим на пустой грузовик по ту сторону колонки, Уже заправившийся и готовый в путь, я кивнул. С невероятным проворством Пиппинс вырвался из рук женщины, увлеченной рыжеволосым насильником, и побежал. Я последовал за ним с той же решительностью, грузовик тронулся, и нам, не без усилий, удалось забраться в кузов. Поездку до города я беру на себя, сказал милейший Дизи, когда мы прислонились к ящикам из-под фруктов, стоявшим в кузове, До сих пор джентльменами были вы, ты и Россия, а теперь мой черед. Я молча посмотрел на него. Мне не хотелось говорить, что грузовик увозит нас от города. Кроме того, надо было подготовить его к мысли о том, что в галстуке у него нет больше булавки в форме листика клевера. Я с полной ответственностью заявил Кэт, что ее поведение не укладывается ни в какие рамки. А она дерзко и высокомерно ответила, что, напротив, заслуживает дополнительного вознаграждения и даже премии за сверхурочную работу. Меня это удивило, и я уведомил ее еще кое о чем, о ее предосудительном поступке, который может иметь тяжелые последствия.